Пятое. Дварф. Посланник Ордена. Ставка Юджина. «Эй, борода, бросай свои железяки, разговор есть!» — пробосил Лем, когда мы втроем втиснулись в небольшую освещенную тусклым светом, подвешенной к потолку лампы, коморку, живо напомнившую мне берлогу безумного ученого. Всюду, куда падал взгляд... На полках, верстаках, стульях, в ящиках, да и просто на полу вперемешку лежали какие-то запчасти, банки и реторты с подозрительными жидкостями Куски пергамента с непонятными закорючками А венцом всего этого был стоящий в углу полуразобранный боевой голем «А, Лем, это ты, зверюга страшная, чего припёрся?» Неласково отозвался низкорослый, почти что квадратный из-за широченных плеч, огненно-рыжий дворф, сидевший спиной к двери и склонившись над верстаком с чем-то очень напоминавшим по виду паяльник. Повернуться на голос он не удосужился. Стоявшая рядом Карри, еле слышно хмыкнула. «Да, похоже, что ее характеристика на дварфа была точна». Опять будешь рассказывать мне, что твой алхимический активатор надежнее, чем проверенный временем механический пускатель. «Да что ты понимаешь?» – возмущенно запыхтел Лем. «Вы, Дуарфы, зациклились на технологиях тысячелетней давности и не принимаете ничего нового. У вас один ответ – прадедам годилось и нам сойдет». «Правильно, профессор Квинт говорит. У вас мозги совсем заржавели». «Что? А в морду?» — завопил рыжеборотый, бросая паяльник на верстак и разворачиваясь к обидчику на крутящемся сиденье. «Я тебе сейчас... Ух ты!» Дварф, оказавшийся совсем молодым, несмотря на буйно растущую бороду, заплетенную во множество косичек, замер, глядя на нашу компанию во все глаза, спрятанные за мощными увеличительными линзами. Гигант Лем, улыбаясь во весь рот, явно получал неземное удовольствие, наблюдая за ошарашенным приятелем. «Это... я тут... в общем...» ар Брамбур решил я прийти на помощь Рыжему. «Кто? Я?» Удивился Дварф, вытаращив глаза, которые из-за увеличительных стекол очков стали размером с блюдца. «Ну да», – как можно серьезнее ответил я, стараясь не рассмеяться. Настолько уморительной в этот момент была физиономия рыжего гнома. Рядом уже откровенно всклипывал от рвущегося смеха медведь, и даже моя суровая телохранительница с трудом сдерживала улыбку. «Вы ведь Юджин Брамбур, знаменитый на всю академию дварф-артефакторщик?» «А, да, это я!» Мгновенно раздулся от важности гном, который, наконец, встал со своего стула и отвесил мне низкий поклон. «Прошу прощения, сюзерен, у меня тут не прибрано!» Юджин затолкал ногой под верстак какую-то грязную тряпку. «Чем могу служить?» «Ар Брамбур», — торжественно произнес я. «Я, Ренни Карвус из клана Земли, официально приглашаю вас принять участие в походе через пустошь демонов в создаваемой мною команде». У гнома отвисла челюсть. Лем сиял, как новогодняя елка. «Кого? Меня?» — выдавил, наконец, из себя Дварф тебя тебя борода что не ожидал такого произнес довольный как десять слонов лем видел бы ты свою рожу я но а, а как же я же не стихиник нашелся с вопросом юджин гулко захокотал не выдержал медведь я тоже «Но я иду в одной команде с сюзереном!» У Дварфа повторно отвалилась челюсть. В общем, гнома уламывать не пришлось. У Юджина характер оказался упертым, и он заявил, что если уж всякий оборотни недобитые идут вместе со мной, то уж он-то всяко в команде полезнее будет, да и опыт в походах у него богатый. Осталось поговорить с Лирой, и команда готова. Снаряжением и провизией займутся Лем с Юджином, как более опытные в этом вопросе. Потом надо еще маршрут выбрать. Но Кари успокоила меня, сказав, что в ее кабинете есть подробная карта пустоши. Что бы я без нее делал? Кари вообще-то телохранитель, но она взяла на себя и функции секретаря помогая во всех организационных вопросах. Так, теперь к ректору. Он наверняка уже в курсе случившегося, и надо продумать мои ответы. Буду упирать на тайную родовую технику. Оливиус Данте водник и вряд ли сможет улечить меня во лжи. Лем, мы с Карри к ректору, сказал я медведю, когда мы вышли из коморки Дварфа мы с Юджином помозгуйте насчет амуниции и провизии. Вы в этом вопросе явно лучше меня соображаете. Вечером тоже подходите ко мне. Я дам распоряжение охране, чтобы пропустили. За ужином все и обсудим». «Конечно, сюзерен, мы обязательно будем». Склонил голову оборотень, и я в сопровождении карий направился в сторону административного корпуса, где меня ждала встреча, с главой Академии. «Проходите, Арданте ожидает вас!» Вышкаленный секретарь открыл передо мной массивную дверь, приглашая войти. Кари одернула идеально сидящий на ее латной фигурке китель, стряхнула с него невидимую пылинку и скосила глаза на зеркало в овальной раме, висящее на стене приемной. «Женщина в любом мире женщина!» каким бы супербойцом и магом она ни являлась. Я хмыкнул про себя и постарался выкинуть посторонние мысли из головы. Разговор обещал быть серьезным. Я переступил порог кабинета ректора, кари неслышимая тенью проследовала за мной, держась за правым плечом. «Аркарус, вы заставляете себя ждать», Стоявший возле распахнутого окна высокий мужчина с ястребиным лицом, напомнившим мне Феликса Эдмундовича Дзержинского, резко повернулся ко мне всем корпусом, вперев в меня тяжелый, немигающий взгляд. «Приношу свои извинения, Орданте», — спокойно ответил я, выдержав взгляд ректора. «Я вынужден был задержаться, уверяю вас, что этого больше не повторится». «Да, я уже в курсе, что вас задержало. Вы хоть день можете прожить, чтобы не ввязаться в очередную драку. Вы просто притягиваете к себе неприятности». Я молчал. «Оправдываться глупо, да и не след мне объясняться перед ректором. Этим я только выкажу свою слабость. Я все-таки высший и не вассал воды, чтобы перед ним отчитываться». «Что вы устроили перед кампусом огненных?» Уже спокойнее спросил ректор. «Слухи ходят один нелепее другого. Одни говорят, что вы чуть ли не схлестнулись с логаром Натри, прибывшим навестить своего сына, другим, что спасали какого-то первокурсника от каменных демонов, вылезших из-под земли. Толком, как всегда, никто ничего не знает, но факт остается фактом». «Участок, примыкающий к кампусу, разворочен, и вы, Аркарвус!» Обвиняющий наставил на меня палец ректор. «Совершенно точно к этому причастны! Извольте объясниться!» Я был вынужден вступиться за первокурсника, которого избивала толпа вассалов клана огня. Подбирая слова, осторожно сказал я. Моя честь не позволила остаться в стороне. и Я применил родовую технику исключительно для того, чтобы парня не забили до смерти. Насколько я видел, в результате применения мной техники земли никто не получил серьезных повреждений. Ар-натри, с которым я имел честь познакомиться, не предъявлял мне никаких претензий. Что же касается поврежденного участка земли перед кампусом клана Огня, то род Карлусов готов оплатить все издержки. Во время моей короткой речи ректор сверлил меня пристальным взглядом из-под лобья, но я контролировал свою мимику и, надеюсь, по моему лицу он не смог ничего прочитать. Никаких обвинений ректор предъявить не может а слухов догадок к делу не пришьешь. Наверняка, не будя внуком Аргула Карлуса, разговор мог бы быть и более жестким. Могли и исключить из Академии, такие случаи бывали. Но у высших есть свои преимущества и в этом мире, и на Земле. Поэтому я был спокоен, зная, что на конфронтацию с кланом Земли Оливиус Данте не пойдет. «Интересная у вас техника, Аркарус!» Повторил практически слово в слово фразу логоранатор и ректор, усаживаясь в шикарное кресло перед огромным в пол кабинета письменным столом и вертя в пальцах автоматическое перо. «Никогда о такое не слышал!» Я промолчал. «Если он думает, что я сейчас кинусь объяснять ему, что к чему...» то он ошибается. Ректор, видимо, тоже пришел к выводу, что давить на меня бессмысленно, так как швырнул перо на бумаге, лежащие перед ним на столе, и раздраженно бросил. «Аркарус, я настоятельно рекомендую вам не цепляться с огненными по любому случаю. Академия до сих пор гудит после вашей дуэли с Кридом». «Кстати», — перевел ректор взгляд глубоко посаженных глаз на каре, Вы также поразили всех Арта Сорка. Я сам не видел, но мне передали в подробностях. Блестящая техника. Ваш отец может вами гордиться. Как он поживает? Благодарю вас, арданты Прекрасно. Негромко ответила Карри. Что ж, хорошо. Напоминаю вам, Аркарвус, что завтра вам предстоит пройти испытание пустошью, Я знаю, что у вас было мало времени подготовиться, но никаких скидок делать не стану. Правила одинаковы до всех. До меня дошли слухи, что вы набираете в свою команду довольно разношерстную публику. Зачем ломать веками устоявшиеся традиции? В правилах Академии нет четких указаний на то, каким должен быть состав команды арданты Это именно что традиции, ответил я. Вообще разделение групп по клановой принадлежности считаю неправильным. Куда более логичным были бы смешанные группы, так как было бы больше шансов на выживание. Вы говорите правильные вещи, Аркарус. Кивнув, невесело усмехнулся ректор, постукивая многострадальным пером по краю стола. Не вы первые додумались до этой мысли, но попробуйте сказать об этом главам кланов. Традиции для них превыше закона и логики. Каждый год в пустоши гибнут студенты, а это цвет кланов. А ведь пустошь не самое трудное испытание. На четвертом и пятом курсах вас будут ждать задания куда труднее. «Кажется, я сам того не желая, наступил ректору на больную мозоль». «Если ваша группа успешно пройдет испытания, то, возможно, вы подтолкнете других пересмотреть свои взгляды», продолжил ректор. «Поэтому уж постарайтесь не искать приключений, как это делают многие проходящие испытания, и не показывать, насколько вы крутые маги». Ко всему прочему, Я лично буду после прохождения пустыши оценивать ваши способности как лидера группы. Вы ведь не забыли, что поступили на военную кафедру? Вы прекрасно сдали экзамены, но работать в составе малой группы вряд ли умеете. Вас наверняка обучали тактики и стратегии, и не сомневаюсь, что у вас были самые дорогие учителя. Но теория это одно, а практика... «Совсем другое!» Арр-ректор помолчал, задумчиво изучая висевшую на стене кабинета огромную карту Арханта. «Ваша группа выходит завтра ближе к полудню. До завтрашнего утра у меня на столе должен лежать маршрут, по которому вы пойдете. Это все. Можете быть свободны. Да». Окликнул меня ректор, когда я уже взялся за бронзовую ручку двери, выполненную в виде головы грифона. «Я буду присматривать за вами, Аркарус!» Я вышел из кабинета ректора Академии со смешанными чувствами. Все прошло не так плохо, как я ожидал. Но что означала его последняя фраза? «Да к черту!» «Так и параноиком стать недолго!» Я выкинул из головы бредовые мысли и повернулся к Карри, молча идущей рядом. Но с этим вроде разобрались. осталось только лиира Где она сейчас может быть? Наверняка в нашем зверинце. Заклятие перед пустощей на низших демонах отрабатывает. Но думаю, стоит подождать ее в кампусе. Она скоро появится». Мы беседовали, неспешно двигаясь по выложенной брусчаткой парковой дорожке в направлении кампуса. Из-за поворота показалась щебечущая стайка молоденьких студенток, которые, приведя нас, несмело замерли, глядя на меня и кари со странной смесью настороженности и любопытства. «Добрый день, леди!» – учтиво рассланивался я, выдав свою самую любезную улыбку. «Прекрасная погода сегодня, не правда ли?» Моя тактика явно приносила свои плоды. Та встреча с двумя воздушницами не прошла даром. Студенческое радио сработало на совесть. Девчонки в накидках с разноцветными полосами, в том числе две с зеленой полосой вассалов клана Земли, учтиво склонили головы, бросая на меня заинтересованные взгляды. Одна симпатичная брюнеточка так просто не сводила с меня глаз. «Мне показалось, или стоящая рядом Кари как-то напряглась? С чего бы?» Пропустив девушек и пройдя чуть дальше, я обратил внимание на то, что мой телохранитель явно не в духе. Брови нахмурены, губы сжаты. Что это с ней? «Кари, все в порядке? Ты чего так напряглась?» «Простите, сюзерен, это не мое дело...» Как-то неуверенно начала Кари, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Говори уже раз начала. Что еще?» «Я хотела предупредить вас насчет некоторых студенток», — выпалила Кари, очаровательно покраснев. «Черт, сто лет не видел краснеющих девушек. На земле такое чудо уже редко где встретишь. Мой верный телохранитель, вечно застегнутый на все пуговицы киборг-супербоец», «Оказывается, умеет смущаться? Ну, надо же!» «Так-так, интересно!» Заинтересованно посмотрел я на Карри, заставив ее покраснить еще сильнее. «Вы достаточно выгодная партия для любой девушки», — сказала Карри, глядя куда-то в сторону. «Войти высший клан мечта многих, и ради этого некоторые могут пойти на все». Даже на применение любовной магии есть умелицы, да и методы обычного обольщения никуда не делись. Очень интересно. Отец на этот счет меня почему-то не предупредил. Может, во времена его обучения все было по-другому? Вряд ли. Или он просто позволил мне самому разбираться в своих проблемах? Что ж, то же объяснение вполне в духе отца и деда. Кстати, надо бы разобраться еще с одним вопросом, эльфийским. Спасибо, что предупредила. Методы противодействия этой любовной магии есть? Полного, к сожалению, нет. Я видела на вас амулет против ментальной магии, когда вы переодевались. Он ослабит действие в случае чего. Но лучше перестраховаться и приобрести специализированный. Я знаю одну дварфу в торговом квартале. У нее самая большая лавка в городе по продаже амулетов. Прикажите своей наложнице сходить в город и купить. При упоминании сальвенты Кари поморщилась. Что такое? Старая вражда или обычная неприязнь? «Вот, кстати, хорошо, что напомнила. Я как-то упустил в своём обучении этот момент. Что мне с ней делать вообще?» Щёки моей телохранительницы вновь вспыхнули румянцем. Чёрт, она такая милая, когда смущается. Обычно наложницы используют как служанок. Срок зависит от воли хозяина, но обычно не больше трёх лет. Наложница всё-таки не рабыня, Но и отказать господину, если он захочет, ну...» кари покраснела еще сильнее, хотя я думал, что это уже невозможно. «Ясно. Прекратил я мучение своей телохранительницы. А минимальный срок имеется?» «Вы можете прогнать ее хоть сейчас, но это не улучшит ситуацию». Наконец, справилась со смущением кари «Это будет значить, что вам она не нужна даже как наложница», и это ударит по чести ее рода. Эльфы крайне щепетильны в таких вопросах. Я бы посоветовала подождать пару месяцев, а потом прилюдно объявить, что Сальвента отбыла свое наказание. Этого будет достаточно. Ох, как же сложно со всеми этими политесами. Черт дернул эту эльфийскую язву налететь на меня на той лестнице. Ясно, «Наверное, я так и поступлю. Она, конечно, симпатичная и все такое, но наложница мне сейчас совсем ни к чему». Кари кивнула в ответ, удовлетворившись моим решением, вновь становясь собранным и хмурым телохранителем. Мы уже практически дошли до кампуса, когда навстречу нам вылетел Лоран, секретарь Кари. «Сюзерен, слава богам, я вас нашел!» Задыхаясь, выпалил Лоран, не забыв, впрочем, низко поклониться. А меня внезапно кольнуло недоброе предчувствие. «Что случилось, Лоран?» Карри тоже напряглась. Мгновение ее глаза подернула жутковатая серостальная пелена, превращая невысокую стройную девушку в машину для убийства. «Там... там вас дожидается брат Ордена Тлани Единого! Кто-то из верхушки!» «Дьявол, а этому-то еще что надо?» Я быстро прокрутил в голове возможные варианты. Память Ренни выдала всю имеющуюся информацию по этому вопросу. Орден Длани Единого занимал главенствующее положение в церкви. По сути, этот орден очень напоминал средневековую инквизицию. Разница была только в том, что магов на кострах еще не сжигали. Сама церковь Единого возникла около тысячи лет назад, когда еще не существовало отделение на высшие и младшие кланы. В каждом крупном городе архантом в обязательном порядке возвышался храм Единого со знаком священного круга на четырехгранном куполе, символизирующим единство всех сторон света. И прихожан в храмах было более чем достаточно. Все те в комне возникла искра магии, обычные люди истово верили, что только Единый и его наместники на земле могут защитить их от всех невзгод. А во всех бедах, естественно, винили проклятых магов. И таких с каждым годом становилось все больше. Недовольство простых людей возрастало, и церковь Единого со временем стала серьезной силой, с которой приходилось считаться. Помимо Церкви Единого существовали и древние храмы, где поклонялись предвечным богам, давшим людям силы управлять стихиями, а также множество небольших клановых храмов. Особенно много их было у звериных. Но магов по неизвестной причине рождалась все меньше год от года, да и наука, в отличие от магии, не стояла на месте, развиваясь стремительными темпами. Если так пойдет и дальше, то маги просто вымрут. Или не немаги наберут достаточно силы, чтобы уничтожить всех владеющих даром. Совет по рассказам отца знал о существующем положении дел, но предпринимать решительные шаги не спешил. Если раньше сдерживать развитие научной мысли еще как-то могли, то теперь стало слишком поздно. Благами магической цивилизации хотели пользоваться все. Водопровод и паровое отопление были уже во всех крупных городах, и отказываться от этих удобств никто не собирался. Ученые из числа людей быстро оказывались под крылом Ордена Длани Единого, и чем они там занимались, не знал никто. Церковь умела хранить свои тайны. Ходили слухи, что орденцы готовят какое-то оружие, способное противостоять даже стихийной магии, но никаких подтверждений этому не было. «Что ж, пойдем взглянем на этого святошу. Интересно узнать, зачем он явился», – сказал я, и не думая прибавлять шаг. «Подождет, никуда не денется». Я неторопливо двинулся дальше, лихорадочно обдумывая сложившуюся ситуацию. Если брат ордена появился на территории академии, значит это произошло с ведома ректора и с его согласия. По-другому просто быть не может. А из этого можно сделать два вывода. Или ректор считает появление высокопоставленного святошей рядовым явлением, во что верится с трудом, Или... «Или он не хочет портить отношения с верхушкой могущественной церкви. А это уже совсем другой расклад. Неужели они о чём-то узнали? Как? От Рикса? Он мог что-то почувствовать, когда я был без сознания. Или кто-то успел заметить моё заклятие там, возле кампуса огненных. Но прошло слишком мало времени». Даже если кто-то и заметил, информация об этом просто не успела бы дойти до нужных ушей. Стоп, хватит себя накручивать раньше времени. Будем решать проблемы по мере их поступления. Постаравшись успокоить себя таким образом, я пару раз глубоко вздохнул, прочищая голову, и отправился навстречу, еще даже не представляя, чем она для меня обернется.